глава 13 В конце ноября, вскоре после первого бурана, загнавшего не его в берлогу разразилась невиданная пурга, которая надолго запомнилась в северном краю, потому что с нее начался кускета пиппун, черный год год внезапных и страшных морозов голода и смерти. Урга началась через неделю после того, как Микки окончательно покинул пещеру, где так крепко уснул Ниева. А до этой бури над лесами, укутанными белой мантией, день за днем сияло солнце, а по ночам золотым костром горела луна и сверкали яркие звезды. Ветер дул с запада. Кроликов было столько, что в чащах и на болотах снег был плотно утрамбованной хлопками. Лоси и карибу бродили по лесам во множестве, и ранние охотничий клич волков сладкой музыкой отдавался в ушах тысяч трапперов, еще не покинувших свои хижины и типи. А потом грянула нежданная беда. Ничто ее не предвещало. Небо на заре было совсем чистым, и утром ярко светило солнце. Затем леса окутала зловещая тьма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 Лоси и карибу с трудом вставали, сбрасывая с себя тяжелое бремя снега, которому были обязаны тем, что уцелели. Животные помельче прокапывали туннели из глубины сугробов. Погибло не меньше половины всех птиц и кроликов, но наиболее богатую дань в эти дни смерть собрала среди людей. Правда многим, даже из тех, кто был застегнут Бураном вдали от дома, все-таки удалось кое-как добраться до своих хижины Типи. Однако число невернувшихся было еще больше. За три ужасные дня кускета Пиппун между Гудзоновым заливом и Атабаской погибло пятьсот с лишним человек. Перед началом Великого Бурана Микки бродил по большой гаре у хребта Джексона, и при первых признаках надвигающейся Пурги инстинкт заставил его поспешно вернуться в густой лес.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 И, наконец, потерю Ниевы, который лег в песок на полу пещеры и не захотел больше вставать. Этого Микки никак не мог понять. И, проснувшись, Микки под бурана продолжал раздумывать о том, почему Ниева не пошел с ним на охоту, а свернулся в шар и заснул странным непробудным сном. Всё время, пока тянулись эти нескончаемые три дня и три ночи, Микки томился от одиночества больше, чем от голода, но и голод был мучителем. Когда на утро четвертого дня он выбрался из своего убежища, от него остались только кожа да кости, а глаза застилала красная пелена. Микки сразу же посмотрел на юго-восток и заскулил. В этот день ему пришлось пробежать по снежному насту двадцать миль, но он все-таки добрался до холма, у вершины которого была берлога Ниевы. В этот день солнце в очистившемся небе сияло ослепительным огнем. Его лучи отражались от искрящегося снега, и из-за этого режущего блеска красная пелена перед глазами Мики еще больше сгущалась. Но когда он, наконец, добрался до цели,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 Замерзший, голодный, совсем исхудавший за эти трое суток, лишившийся последней надежды на возвращение к другу, Ники поплелся обратно. У него больше не было ничего, кроме нагромождения упавших стволов, под которыми он прятался от бурана. И в нем самом теперь ничего не осталось от веселого товарища и названного брата Медвежонка неева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 Но Микки был истинным сыном Хилея, своего великана-отца, и остановить его на избранном пути могла только смерть. Но тут случилось нечто совершенно неожиданное. Микки уже прошел 35 миль, считая 20 миль до холма и 15 обратно, как вдруг Наст под его лапами проломился, и он с головой ушел в рыхлый снег. Когда Микки немного опомнился и снова встал на полу отмороженные лапы, он увидел, что очутился в каком-то очень странном месте. Это был шалашик из еловых веток, и в нем сильно пахло мясом. Микки тотчас обнаружил это мясо почти под самым своим носом, надетый на колышек кусок, отрезанный от замерзшей туши карибу. Микки не стал задаваться вопросом, откуда взялось здесь это мясо, и тут же его проглотил. Объяснить ему, где он очутился, мог бы только Жак Лебо, траппер, живший в милях в десяти к востоку от этого места. Мики ел приманку, которую Лебо оставил у капкана, соорудив над ним особый шалашик. Индейцы такой шалашик называют кекек. Мяса было мало, но Мики сразу ободрился и почувствовал в себе новые силы.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 В этот день Жак Либо, которого индейцы прозвали Мукетта-Ао, что значит «человек с дурным сердцем», обошел свои капканы, поправил раздавленные снегом кикеки, взвел спущенные пружины и положил новую приманку. К вечеру того же дня Микки, отправившись на охоту, обнаружил след Либо, когда бежал по замерзшему болоту в нескольких милях от своего логова. В его душе давно уже угасло желание вновь обрести хозяина. Он подозрительно обнюхал следы индейских лыж Лепо, и шерсть на его загривке поднялась дыбом. Потом он потянул ноздрями воздух и прислушался. Наконец, решившись, он осторожно пошел по этому следу и через сто ярдов наткнулся еще на один кике. Тут тоже был кусок мяса, насаженный на колышек.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 Внутри шарика была запрятана капсула со стряхнином. Это была отравленная приманка, предназначавшаяся для волков и лисиц. Со злорадным смешком Лебона садил смертоносный шарик на колышек перед капканом. «Да-да, дичавшая собака!» — проворчал он. «Я ее пручу! Завтра же она сдохнет!» И на все пять оголенных колышков он насадил капсулы стрихнина, скрытые в шариках из аппетитного жира.